Глава 12. Авансцена бури. Интуиция это способность анализировать данные быстрее, чем осознавать их. Если ваше сердце чему-то упрямо противится, не будьте идиотом. Прислушайтесь. Хранитель ты нет. Ранее в тот же день, за несколько часов до вечеринки двух лекторов, когда Солнце стояло еще высоко, а четырехлапый Бильярд вполне потревоженный, не знающий, что его вскоре ждет. Владислава Найт прибежала в академию после сыска. Она стрелой пролетела сквозь бурю, рыцарские доспехи удивленно поднимали забрала ей вслед, и флажки в их руках колыхались, как на арене легкоатлетов. Найт выбилась из сил перед самым финишем. Уже на родном припыленном старостью этаже хромой башни она внезапно устала, поплелась понура, масками цепляя друг дружку. Второе дыхание осторожно постучало девушку по плечу. Пс. надо?» Но она лишь отмахнулась. Тогда подал голос каменный дракон. Эй, студентка, -с, спасибо за камешкис. Пожалуйста, буркнула Найт, не поворачивая головы. Они были не лучшего сорта, -с, но я готов ответить на твой вопрос. Правда, я сам мало знаю. -с. Найт сделала еще пару шагов по инерции. Потом остановилась и звонко хлопнула себя по лбу. Точно. Со своими бедами этим дурацким Голден Халлой она совсем забыла про тайну Фрэнсиса. Вудаёт. дает». Девушка подошла к ящеру, он, поймав ее на крючок интереса, теперь со спокойной душой завел унылую волынку. «Ты в следующий раз, будь добрас, не приноси булыжники с пляжа, они чокнутые мальца». Рассказывают отвратительные истории, а мне бы молчунов, ну или чего-нибудь новенького, а. это наклонила голову на бок. Рассказывают истории? Ты о чем ящер? Дракон просяжно вздохнул и неспешно уложил шипастую морду на лапы. Он бы обругал девушку чисто так по привычке, но вовремя заметил, что глаза у студентки опухли от слез. Дракон был вредный, конечно. Но лишний раз расстраивать людишек не любил. Когда грустили в его присутствии, опустошение почему-то чувствовал он. Хотя казалось, чему там пустить в монолитной каменной туше? «Некоторые камни Этерны живые, с… Когда я их ем, они рассказывают или показывают мне истории, с… Пляжные булыжники говорливы, но глупы. Это худший вариант» ибо я не хочу напитываться глупостями. Так что будь добрас, находи либо молчаливые экземпляры, либо с. Первая партия меня разочаровала. «Пословицу про коня и его зубы тебе никто не рассказывал, я правильно понимаю», — фыркнула Найт и тихонько утерла последнюю слезу, контрабандную. Дракон нахмурился. Его огромные кустистые брови, когда-то с любовью вырезанные скульптором, у нормальных драконов бровей нет, но скульптор вдохновился образом своего дедушки. Свелись в один мраморный козырек полный непонимания. Найт с удовольствием восполнила образовательный пробел ящера. «Итак, что там с Фрэнсисом и Тиссой полюбопытствовала она после. Дракон лукаво подмигнул и растянул пасть в щерестые улыбки. «Ну, значит, такс» когда Лази вдруг подпрыгнула. «Нет, стой, не говори!» «Почему-с?» — растерялся ящер. «Я передумала», — протянула девушка удивленно. «Она действительно передумала. Ей настолько не понравилось то, что Голден Халла узнала не больше, чем ей бы хотелось раскрыть, что теперь Ладя не готова была повторить ту же штуку с Фрэнсом. Она представила, как они с Фрэнсисом сидят на свидании, И вдруг она выдает ему, что знает его тайну, и у Фрэнсиса меняется лицо. Фрэнсис встает, уходит, злится, совсем как она сегодня. Нет, не надо такого. А узнать и скрывать еще хуже. Ну вот, обиделся ящер. А я думал, с, в кое то веке смог стать информатором, с. а тут сижу здесь, скучаюсь, никакого смысла. С. Позже станешь, пообещала Лази. А пока я тебе еще мне приволоку в утешение. Только не пляжные, повторяюсь. Вновь попросил ящер. А то если только про ноги рассказывают, как они им нравятся, или нет? Э -э, ноги? Ну дас. Изредка кто-то падает, тогда руки. Один камень помнил лицо. Несколько. Апокалипсис. Читай бедрас. Ну и как я теперь буду гулять по берегу с этой информацией, посетовала Найту ходя. Тринадцатая спальня оказалась полностью в ее распоряжении. Владислава поднимала себе настроение, как могла. Она прыгала на кровати, подбрасывала подушку, падала на спину и ловила ее уже поднятыми ступнями самый веселый способ качать пресс. Она с закрытыми глазами вытаскивала из саквояжа дамские романы, купленные в Саузбурне на вес, и вслух хихикая читала напыщенные диалоги. Она выбралась на карниз и тренировалась запускать пульсары, меся в лепнину розово-золотых облаков снисходящих с дальних гор каковцы овцы. Она, поминутно оглядываясь на дверь, стыдливо перенюхала все-все духи Тиссы, каковых было множество. Она открывала и закрывала окно до тех пор, пока за ним не появилось море, Тогда Найт, перевесившись через подоконник, начала горланить грустные песни о разбитых сердцах. И горланила до тех пор, пока из лимонада синих вод не вынырнул король ундов на огромном коне Келпи с трезубцем в руке и не запулил гарпун прямо в окно портал. Владислава, охнув, захлопнула стекла, сделая она это секундой позже, трезубец бы остался в спальне и, возможно, в ее черепушке. А так пролетел по дуге там, где и сейчас портал, и с электрическим шипением бахнулся обратно в барашки волн. «Ищи, бычьи головы!» — приказал недовольный король, и они с Келпи бесшумно скрылись на глубине. А Владислава у себя в комнате испуганно выдохнула и тотчас начала смеяться. Но вот и полегчало, как всегда. Рано или поздно грусть уходит, страх уходит, горечь уходит. В тяжелые моменты сложно поверить, что будет лучше, но... Лучше всегда наступает, почти независимо от себя. Вдруг в дверь постучались. Найт ойкнула, решив, что это Фрэнсис, но ведь еще не закат, только семь пятнадцать. Подбежала к двери, распахнула. Опять. За дверью стоял Голденхалла. А как же спросить, кто там? Рыжий всплеснул руками. Так можно открыть дверь Вервольфу. Найт захлопнула дверь, рефлекторно. «Какого жмыха! Он что, каждый раз будет являться, как я забуду о своей беде? Мой личный мастер тяжелых мыслей. Господин, прощай покой!» «Хей «Эй!» Тотчас поскреблись снаружи. «Ну я-то как раз не волк!» Найт прикрыла глаза. «Я пришел извиниться», — бодро вещала дверь. «Ненавижу делать людям больно. Вот прям ненавижу, честное слово». Это всегда ошибка. Особенно если предполагается, что я старше и умнее, и то, и другое до сих пор меня удивляет. Я остаток семинара вел, как на иголках. Стыдно. Жуть. Может, поговорим? Кошащая интонация в конце. Мурмяу, пусти. Найт тихо выругалась, потом сказала в район замочной скважины. «Мастер Берси, вы опять ворвались в мое пространство, и мне это неприятно». «Ну, у тебя точно проблемы?» Возмутился Берти. «В смысле, он уточнил. Не потому, что ты ставишь границы, а вообще. Я прорабатываю версию того, что с тобой происходит, госпожа Найт, и она отнюдь не внушает оптимизма». «Прорабатываете?» опешил Лаладис, сползая на пол и обреченно запуская пальцы в волосы. «Да вы каждой фразой делаете только хуже. Я расстроена тем, что попала под лупу, «А вы еще и приближаете». «Но ты же явно нуждаешься в помощи». «Нет, не нуждаюсь. Мне никто не может помочь, ясно?» «Господин Никто вообще мало кому помогает», — проворчал сыщик, который, судя по пляске звука, тоже опустился на пол. «Господин Голденхалла, — говорят душевнее, — ловит надежду на длинную удочку». «Пожалуйста, перестаньте. Ваши слова сейчас только делают хуже». «Дгар, правда?» «Да», — зло отрезала Найт, чуть не плача. Как всегда, боль оказалась легче утопить в горячем гневе. Они оба замолчали, огорченные тем, что не вяжется разговор. Мимо окна пролетели стайка и ласточки. Вслед за ними комнату пересек первый закатный луч солнца, как охотник, как свет маяка. Слева направо и сверху вниз он проплыл по спальне, повинуясь руке шаловливых туч владислава смахнула со щеки слезу и сощурилась в его золотом потоке а берти восьми коридора вздохнул судя по громкости в самую дверь их разделяла сантиметра три ширина полотна и владислава вздрогнула когда Голденхалла вдруг начал мелко постукивать по дереву костяшками пальцев тук тук тук тук тук тук тук тук, -тук. прямо в темечко студентки стоп еще раз заинтересовалась Найт. Морскую азбуку она знала и любила. За дверью усмехнулись. Тук-тук-тук-тук. Давай обманем логику повествований. Сотрем наш неудачный разговор и начнем его сначала, если однажды ты этого захочешь. Инда, да, прости меня, госпожа адептка, я от природы такой любопытный дурак. Разве... Начала Найт, но из коридора цыкнули и сердито застучали в жанре суровых соседей. Разве так можно? Нач сначала. Если двое в сговоре, можно все. А мы в сговоре? Против бед преступников и холодного кофе на завтрак. Да. А почему морск-азбука? А так веселее. Согл. Смотри, напарница. Наш план. Я изображу, что совсем не интересуюсь твоей проблемой. Но, если ты поймешь, что все-таки хочешь помощи, свободно приходи ко мне. Хорошо, хорошо, отлично. Так, моя новая задача на вечер найти приключения, чтобы отвлечься, потому что я ненавижу, когда есть проблема, а мне нельзя тотчас укусить ее за бочок. Проблемы, они как конфеты. Так я для себя однажды решил, еще все годы, когда я был очень толстым ребенком. Да, теперь я не могу успокоиться, пока парочку в день не прикончу. Я страшный проблем-ешка, госпожа Найт. Хотя и создаю их много, не без этого. В основном подсознательно, тем, с кем у нас есть недопонимание. Я называю этот феномен суперсила мелкого пакостника». Голден стучался стучал со скоростью дятла-фанатика, «Только успевай разбирать его фразы». Впрочем, и говорил он всегда очень быстро. Вдруг Владислава вспомнила, что задолжала сыщику послание. «Вам привет от М. Гринта», — весомо пробарабанила Найт, Патриарх неспешных кодов и сокращений. «Ах, Майверус! Прекрасный человек, который верит, что я душка!» Он сказал, все верят. «Не все. Вот доктор Морган, например, смотрит на меня свирепо, чует конкурента в сердцах студентов. Хм, кстати, вот и идея!» За дверью воцарилась тишина. «Мастер Г. Хала?» Девушка откашлялась и постучалась уже всерьез. «Мастер Голден -Халла, вы там?» Луч солнца погладил ее по голове. «Эх, милая!» Владислава встала и приоткрыла дверь, коридор уже был пуст. «Он что, побежал чинить проблемы белому доктору?» Ужаснулась Найт. Но нет. Чистолюбивый Берти побежал вписывать мастера тайн в ряды дружелюбно настроенных персонажей, потому что он в конкурентов не верил, вообще, только в партнеров. В бесконечные игры изговоры людей перед лицом той силы, которую Голден Халла никак не мог познать, но в которой ощущал врага, настоящего своего врага-единственного, каковым ни один человек никогда не мог оказаться. Разве что убийцы. пепловые убийцы всех мастей были агентами злодея, его мелкими сошками, и поэтому Берти стал сыщиком, поэтому он вылавливал их в пруду жизни и брезгливо сдавал ведра тюрем. Врагом голден была сама смерть, и только она. А вот с Морганом можно попробовать подружиться. Часы на башне Алого Ордена пробили половину восьмого, сыщик бежал к бильярду. «Фрэнсис, а здесь есть перила? Вдруг я упаду?» «Не упадешь, я держу. Перила тоже есть, но я надежнее. Близнец с сомнением посмотрел на ржавые трухой осыпающиеся поручни, и покрепче сжал руки Ладиславы. На глазах у девушки была маска для сна, привезенная из Саусбурна. «Военный университет Саусборна. Спи спокойно, кадет». С душевной надписью, конечно, погорячились, но когда пошли первые шуточки на эту тему, университетские портнихи уже сшили 200 штук и успели раздать всем студентам в честь поступления. Маска была удобная, впрочем. Владислава носила ее до сих пор, который год. А долго осталось идти? Меньше минуты. Фрэнсис заранее примесил воздушный мостик, горбатый, легкий и длинный, как паучья лапка, и теперь аккуратно вел по нему подругу. Перекинутый на высоте седьмого этажа, мост соединял хромую башню и башню сонного соловья, расположенную далеко в рассветном крыле. Это был воистину гутоперчивый мост, и Фрэнсис подозревал, что построен он скорее благодаря магии, чем физике иначе б точно проломился в середине. Признаться, после пыточного спецкурса в интервьюле очень хотелось отменить свидание и просто лежать, глядя в потолок, радуясь, что тысячи магических игл больше не прошивают тело, а сущность внутри не просит разрушений, но... «Что бы ни говорила Тиса, влюблённость полезна», — рассудил френс «Плюс, да в слабину единожды, я не удержусь от неё завтра и послезавтра, и вообще...» так я чурбаном каким-то стану». Поэтому, шустро замазав огромные синяки под глазами кремом, утащенным у сестры, Фрэнсис явился по душу Найт. Уже давно стемнело, в рассветном крыле один за другим гасли огни, оставался свет только в трех местах — классе зельеварения, библиотеке и преподавательской комнате отдыха. «Сейчас будет красиво», — пообещал Фрэнсис, останавливая Найт, и просягивая руки к ее лицу, чтобы снять маску. «Ух ты!» Глаза и рот госпожа Найт открыла одновременно. Серединка горбатого моста, он, кстати, назывался мостом весеннего шепота, висела над угодьями бури, как королевская ложа над амфитеатром. Идеальный обзор. Аванс сценой служил внутренний двор, разделенный на квадраты, цветные как поля Каландии и долины мельниц. По бокам каменными кулисами стояли башни рассветного и полуночного крыла, дальше уже за воротами Академии брала разбег поляна, усыпанная светящимися цветами. Передней декорацией был холм с мерцающими зубьями этерной и мрачной громадой древней обсерватории, задником – море, нашептывающее, как дурман, издалека. Облака над ним болтались и качались, будто подвешенные на театральные колосники, луна была софитом. Или нет? Скорее, примой, чей серебряный подол тянулся от горизонта и бросал россыпь искр к подошве холма. «Это очень красиво», — оценила Найт. «Ага, только ты не туда смотришь», — усмехнулся Фрэнсис и, ловко приобняв ее за плечи, аккуратно повернул лицом к пугливой башне справа по курсу. От Фрэнсиса пахло мир и и слегка ванилью, морской ветер подбросил парфюм Владиславе под нос, Ознакомься. Девушка посмотрела, куда указывает близнец. Пугливая башня, дом библиотеки зелий и колонны хребта, вырастала из главного корпуса как стебель, и днем ничем не отличалась от сестер. Но сегодня полная луна, пояснил Фрэнсис, и в ее свете все преображается. И действительно, вся башенка, как за платками, была покрыта гербами, невидимыми на солнце. Большие и маленькие разных форм, воткнутые меж окон и распластавшиеся на окружности, они ярко горели и более того двигались, шевелясь в легком колдовском тумане. Ожившая пляска картин. Вау! На гербах были изображены дивные создания, те же самые, что и на красочном потолке главного холла. Вот единорог бьет копытом, вот грызген хихикает, тянет в рот рыбеху, Вот шарик птицы Ирин перепрыгивает с ноги на ногу и раздувается, готовясь петь. Вот... Владислава вздрогнула. По спине пробежал холодок, будто острым когтем провели. Герб, вызвавший это чувство, был спрятан далеко внизу, в темном углу башни, где она смыкалась с соседней. На эмблеме было страшное существо. Монстры изобразили мелкими злыми штришками, чернильно черными У существа были оленьи рога, Плоская морда с двумя провалами глаз, острые ветви вместо рук и будто ящериные ноги, выглядывающие из подраного плаща. Вокруг него плясала в лунном свете какая-то шелуха. Хлопья пепла, что ли? Удивительный эффект, да? Гербы видно только с этого мостика. Улыбнулся Фрэнсис, в это время мирно любовавшийся королем Келпи, бьющим копытами по воздуху. Найт с трудом отвела взгляд от монстра. Рядом с ним в том же темном углу были нарисованы еще несколько. Безглазое чудище с артом во всю голову, девушка со вторым лицом на животе, нечто похожее на гротескный скелет осла. Все они как будто принадлежали иному миру. Как-то незаметно случилось так, что рука впечатленной Ладиславы оказалась в руке Фрэнсиса, в интервью удивился, не заметив причины, но тотчас в ответ ободряюще пожал ладонь девушки, и не стал ее отпускать. «А откуда ты знаешь об этой картинной галерее?» спросила Найт, стремясь развеять гнетущее впечатление. «Ты же тоже новичок». «Хм, напомню, в отличие от тебя я готовился к поездке», подмигнул Фрэнсис. Они сели на мосту, и близнец начал распаковывать корзину с припасами, добытую им на кухне. Юноша налил в два берестяных стаканчика, Патент его бабушки чаевницы — шипучая сока-лимонад, зеленый, пузырящийся, густой и кисловато-сладкий. Эта информация есть в книгах об Академии. Раздел «Факты о буре и ее жителях». «Ага, о про жутких демонов там тоже говорится», — сощурилась Найт. Лицо Фрэнсиса осталось непроницаемым, но лимонад качнулся, а сердце бахнулось куда-то вниз в район идущего в подвалах семинара по некромансии. Сожитель внутри встрепенулся, разворачивая крылья. «Опасность!» «Откуда она?» Но Найт уже деловито тыкала пальцем себе за спину в сторону испугавших ее эмблем. Фрэнсису аж похорошела. Впрочем, приглядевшись к монстрам, он присвистнул. «Нет, про них не знаю. Надеюсь, они уже вымерли». «И я надеюсь», — поддержала Найт. «Слушай, Фрэнсис, а ведь ты боевой маг. Расскажи мне что-нибудь интересное о своем прежнем студенчестве, а?» Разговор пошел как по маслу. Владислава была прекрасным слушателем, а Фрэнсис обожал свой старый профиль. Он всегда считал себя боевым магом, и у него не было ни единого сомнения, что это его путь. В этом смысле странно было смотреть на людей, не знающих, в чем их призвание. Фрэнс как будто родился с огненным шаром в руке, и уже в пять лет плюл воображаемые связки защит нападений. Тут даже отцу пришлось смириться. Естественно, Ноа де Винтервель грел надежду, что сын возьмет в свои руки бразды семейного бизнеса, но Фрэнсис, в отличие от сестры, относился к религии и церкви с почтительной индифферентностью. Много лет семейных скандалов, и Ноа махнул рукой. «Магич, благословляю». Вообще, конечно, это было нечестно. То, что из них двоих, именно Тиса, обладала даром проповедника. Скакала перед зеркалом, читая сочиненные тексты, рисовала ритуальные татуировки на щеках, мечтала заботиться о пастве и наставлять ее, но не могла. Ведь церковь оставалась чуть ли не единственной сферой в королевстве, где женщины не одобрялись, сильно, очень. В теории, конечно, именно отец близнецов был тем самым человеком, кто мог бы шаг за шагом провести соответствующую реформу, но... «Сисса, не смешите меня. Пусть слушается брата, прилежно учится и не создает проблем». Всегда пожимал плечами Ноа. «Я позволил ей стать магом вслед за Фрэнсисом. Хотеть большего доканывать меня теперь — это грешно». Логично, что близняшка Винтер, жившая из-за этого в постоянном конфликте между желанием и возможностью, да еще и под гнетом страшного «меня не существует для отца», Не только отличалась весьма взбаламошным характером, но и однажды влипла в плохую историю. Это случилось два месяца назад, летом. Ужасный был день. Демон внутри Фрэнсиса вдруг заворочился, поднял голову, застучал своим сердцем вторым, бьющимся возле юношеского. Прислушайся: ту-ду-ду-дух-дух, ту-ду-ду-дух-дух. Эй, ты чего? Владислава потормошила Фрэнсиса. Рассказывал про вашу учебную арену имитацию апокалипсиса, а потом вдруг умолк». Близнец, провалившийся в воспоминания, извинился за рассеянность и возобновил рассказ о магических тренировках. Попутно он почивал госпожу Найт сахарным виноградом, пирожками с олениной, сушеными кружочками апельсинов, хрустящими на зубах, устрицами, за них суютницами пришлось побиться, и пафами с дымчатым паштетом. Фрэнсис подспудно страдал от скудости устроенного им пикника. В столице он ухаживал за девушками куда изысканнее. Ладислава, напросив обалдевала от того, как сильно заморочился сосед. Она сидела напротив близнеца, по пустынному скрестив ноги, и слушала его почти с восторгом. Шерстяная накидка Шепор в оранжево-красных ромбах была уютной и в то же время манящей яркой. Ладя чудесно смеялась, У нее была широкая ровная улыбка, маленькая родинка на крыле чуть вздернутого носа и эти фантастические разноцветные глаза. Фрэнсис любовался и от минуты к минуте заливался соловьем все качественней. За спиной у Найт был лес. Винтервиль решил, пусть она наслаждается башней и морем, а он группировкой сосен и короной скал в центре острова. Время шло, они болтали. И с радостью находили все больше общих черт, общих взглядов на мир и вещи, на юмор и драму, на людей, на историю и политику. Луна стояла уже высоко. «Так высоко? Это сколько времени?» — задумалась Найт. «Сейчас пробьет полночь», — близнец проверил часы. Владислава как-то резко взгрустнула. «Эй, ты чего?» Фрэнсис потянулся вперед и прохладными пальцами коснулся угол карты от девушки, как бы намереваясь вручную вернуть ей улыбку. И в этот зивный миг на острове что-то случилось. Багровое зарево, северное сияние в красных тонах, нестерпимо ярко полыхнуло бесшумным небесным костром над лесом за спиной Ладиславы. Алая завеса, вспышка, низводящая сетчатку в ноль. Фрэнсис зажмурился и отшатнулся от резчайшей боли в глазах спиной, упершись в перила моста, В очень ржавые трухлявые перила, которые с жалобным скрипом подались назад, и сипло кашлянув, отвалились и полетели вниз, а Фрэнсис вслед за ними.